Даже Лотту автор посвятил в эту историю, не побоявшись ее едких насмешек. Лотта, разумеется, объявила чудо-жульничеством и зачислила автора в малоприятную категорию монашеского прихвостня в буквальном смысле этого слова и в переносном. Лотта. Но вот лени Автор не стал бы рассказывать о странных происшествиях в Герзелине, тем более не стал бы намекать ей к чему привели розыски в Риме. Однако, по мнению автора «Кто-кто» а БХТ, имел право узнать, какая чудодейственная сила приписывалась праху Рахели через 27 лет после его погребения, то есть праху некогда обожаемой им женщины. Тем временем известные геологи при поддержке некоторых деятелей нефтяной корпорации, которая, не задумываясь, использовала казус с розами и с теплым источником для рекламы, представили авторитетные отзывы, неопровержимо подтверждавшие абсолютно естественную природу происшествия в Монастырском саду. Только некоторые восточноевропейские органы печати упрямо придерживались своей первоначальной версии о трюках реакционных сил в Герзелене в связи с выборами. Согласно этой версии, реакция потерпела провал лишь благодаря неутомимому давлению социалистических сил и обратилась за поддержкой к научным кругам, которые целиком и полностью посвятили себя служению капитализму. Капиталистическая наука еще раз доказала свое умение маневрировать. Вполне возможно, что автор в данном случае с Дрейфером. Наверное, он должен был вмешаться, перелез через стену в Герзелине. Лучше всего, пожалуй, вдвоем с БХТ должен был мобилизовать Лене или, по крайней мере, сорвать несколько роз и послать эти розы ей. Надо думать, розы подобающим образом украсили бы часть сетчатки левого глаза Девы Марии, известной под именем Рахель. Произведение Лени, задуманное с таким размахом. Но тут как раз события начали запутываться и в то же время быстро разворачиваться, что не дало автору возможности прислушаться к голосу собственного сердца, которое звало его в Рим. Автора призывал долг. Долг в лице Гервига Ширтенштейна, создавшего нечто вроде комитета «Лени в опасности. Помогите Лени!» и решившего незамедлительно собрать всех лиц, которые могли бы оказать поддержку Лени как в финансовом, так и в моральном отношениях. В крайнем случае даже предпринять необходимые политические акции, чтобы противостоять всеусиливающемуся нажиму Хойзеров. Ширтенштейн позвонил автору. Он был встревожен, но тверд. От волнения голоса его звучал несколько хрипло, и если раньше модуляции этого голоса напоминали эдакий слабый фанерный скрип, то теперь в нем слышались металлические ноты. Попросив адреса всех тех, кто заинтересован в судьбе этой воистину поразительной личности, и получив искомое, Ширтенштейн назначил на вечер общее собрание комитета. Таким образом, У автора еще оставалось достаточно времени, чтобы наконец-то проникнуть в штаб-квартиру противника. Он обязан был сделать это во имя объективности, во имя справедливости и истины, дабы избежать в будущем чисто эмоционального подхода к событиям, а также ради полноты информации. Хойзеры, заинтересованные в том, чтобы изложить свою точку зрения на злосчастную историю с Леней, и отчасти напуганные планируемой акцией, выразили желание незамедлительно встретиться с автором, отложив на время весьма неотложные дела. Труднее всего оказалось определить место встречи. Автору было предложено на выбор посетить либо апартаменты старого Хойзера в уже упомянутом заведении, представляющем собой нечто среднее между роскошным отелем, домом для престарелых и санаторием, либо отправиться в офис, или на квартиру к Вернеру, собственнику игорной конторы. Либо пойти в офис или домой к Курту Хойзеру, менеджеру по строительству. Здесь автор приводит титул, который Курт Хойзер сам себе присвоил. И, наконец, автор мог избрать местом встречи конференц-зал фирмы Хойзер ГМБХ КГ, где Хойзеры совместно защищают многообразные интересы и капиталовложения Хойзеров. Слова, взятые в кавычки, Цитаты из телефонных высказываний Курта Хойзера. Не без задней мысли автор избрал местом встречи конференц-зал фирмы Хойзер ГМБХ КГ, находившийся на 12 этаже высотного здания на берегу Рейна.